Глава 7. Конец лета и начало осени 1952 года вспоминал Буранный Едигей с особым чувством былого счастья, как по волшебству сбылось предсказание Едигея. После той страшной жары, от которой даже саразекские ящерицы прибегали на порог жилья, спасаясь от солнца, погода внезапно изменилась уже в середине августа.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 Елизарова. И тот отвечал ему тем же. Да, так вот. Значит, та небесная река, что приносит под час в Саразеке облегчительную прохладу в самой зной, она почему-то снижается со своего потолка и снижаясь, наталкивается на Гималаи. А Гималаи это где? Бог знает, как далеко. Но все равно в масштабах земного шара это совсем недалеко. Воздушная река наталкивается на Гималаи и дает обратный ход.